Глава пятая. Священная крепость Франков. «Так это же мой пастушок!» – воскликнул я, увидав знакомую фигурку, окруженную полусотней мелких лохматых овец. «Очень кстати!» Вопреки моим ожиданиям, соединенное воинство двух ярлов не обрушилось на монастырь сходу. Более того, пройдя по дороге примерно с километр, наше войско разделилось на трое. Две меньшие части с широкими крыльями, но с максимальной маскировкой двинулись в обход. Их задача – перехватывать всех, кто намеревался прибыть в монастырь, или его покинуть. В том числе и водным путем. Холм, на котором возвышалась святая обитель, с двух сторон омывался речкой. Основная часть войска, в том числе и Хирт, и Ярла, остановилась вне видимости монастырских дозорных. И выдвинула вперед разведку. То есть меня и самого Ярла. На удалении в сотню метров пряталась группа поддержки. Если кому-то вдруг взбредет в голову нас схитить. Заметить парней из прикрытия было практически невозможно. Хотите увидеть чудо? Поглядите, как прячутся викинги. Раз и нету. А зайдешь за кустик, размером не больше веника, глядь, сидит. Как укрылся? А непонятно. Да так хорошо прячется, не наступишь, не увидишь. Итак, мой дорогой славинский пастушок и его отара. Поговори с ним, велел Хрёрик. И мне пришлось устроить сорокометровый заполз по лугу с препятствиями, которые угадывались, к счастью, издали, по запаху. Оттуда из травки я его и окликнул. В принципе, можно было и не опасаться особо, этот склон холма из монастыря не просматривался. Но это в принципе. Если я выдам наше военное присутствие, Хальфдан с Хрюриком мне голову открутят. Вихарек мне обрадовался. Сообщил, что ему было велено пасти Атару поближе к монастырю, потому что в окрестностях вчера видели разбойников. Четверых, хорошо вооруженных. Вероятно, викингов. Блин, я мог бы назвать этих разбойников поименно. Вот они, гнилые понты нормандской аристократии. Ну и как, поинтересовался я, монахи испугались? Оказалось, ничуть не бывало. Подумаешь, четверка норманов. Овец они, да, могут стырить, а напасть на такую крепость – никогда. Так что в обители царила тишь да гладь. Надменное спокойствие, усиленное верой в Господа – И еще тем, что вчера в помощь монастырской страже придумал отряд в 170 копий. Не то, чтобы вихарек их считал, но слышал, что посчитали другие. Кто прислал бойцов, пустушку, неизвестно. Качество подготовки вновь прибывших тоже. Но кушали хорошо, и баб с собой привезли штук 20. Настоятель побухтел, но смирился. А бабы веселые. С одной такой Вихарек успел побеседовать. По ее инициативе. Мол, если есть среди монахов желающие позагонять Бурундучка в норку, то за небольшое вознаграждение. А вихарьку комиссионные. С головы. Вернее, с другого органа. Также Вихарек слыхал, со дня на день ждут еще один отряд. Тоже сотни на полторы. Я покинул Вихарека и отправился в обратный заполз. Следовало сообщить новости ярлам. Новости наших лидеров не порадовали. Вероятность еще большего усиления монастырского гарнизона тоже. Конечно, второй отряд наемников у доберется до цели, но бесшумно и бесследно перебить полторы сотни бойцов почти невозможно. Следовательно, в монастыре узнают, что мы рядом и нас много. Каменные стены, привратная башня, с которой очень удобно обижать штурмующих. Запрутся, и мы тут до осени просидим. Личное превосходство конкретного нормана над конкретным франком сходит на нет, когда франк с четырехметровой высоты льет норману на голову кипяток, или смолу, что еще более неприятно. Нужен хитрый план, который позволит нам проникнуть за стены. «Может, ночью?» – предположил я. «Не понравилось». «Скандинавы воевать в темноте умеют, но не любят. Им нравится публичность. А какая публичность, если твои подвиги и не разглядеть толком? Вдруг там, наверху, в Асгарде перепутают и заберут Валхалу не того?» «Наемники», — сказал Хальфден Рагнарсон. «Когда они придут, им точно откроют ворота». «Если они придут», — произнес Тьорви задумчиво и поглядел почему-то на меня. «Я пожал плечами». За что купил, за то и продаю. Никаких «если», мой ярл оживился. Вороны Белого Бога ждут наемников? Будут им наемники. Хальфдан, младший из Рагнарсонов, Хитростью и коварством он изрядно вступал Сигурду и Ивору, однако он был далеко не дурак. Схватил идею на лету и оживился. «Тьорви, возьми две сотни хирдманов и закрой дорогу на полдень». «Когда франки подойдут, они твои». «Если...» — Тьерви все еще сомневался. «Они придут», — уверил мой Ярл. «Но с тобой, Тьерви Хёвдинг, подойдут и мои люди». «Полагаешь, я не отправлюсь?» С большой сотней франков Тьерви похоже, обиделся. «Не сомневаюсь, что ты сможешь победить и тысячу», — заверил Хрюрик. «Но нам ведь не победа нужна, а их оружие и лошади, и никто не должен уйти». Ни драный пес, ни шлюха. Для этих двух сотен бойцов будет мало. И еще надо застать их врасплох. «Брат», — вмешался Хальфден, «ты хочешь обидеть моего Хевдинга и моих людей? Франки увидят их не раньше, чем они начнут их резать». «Я не сказал напасть внезапно», — Хрёрик усмехнулся. «Я сказал, застать врасплох. А это не одно и то же. А сделаем мы так». «Доспехи шевалье Жиля оказались мне чуть великоваты, зато броня его оруженосца как раз по мерке. Броня – дрянь, тяжелое, сковывающее движение, вдобавок здоровенный щит и еще более здоровенное копье, которым я не умел пользоваться. То есть, собственно, копьем умел, но на своих двоих, а не в седле. Ну да ладно, не на турнир еду». Мне в свиту выбрали дюжину дренгов помельче и почернявей, чтоб сошли за франков. Не скажу, что здешние франки сплошь брюнеты и задохлики, но процент шестифутовых блондинов среди средневековых головорезов значительно меньше, чем в скандинавской популяции. Так что с моей свитой пришлось повозиться. Еще мне дали знамя, шевалье жили. С гербом. Шевалье никто не спрашивал. Он все еще находился в положении пленника. В общем, мы замаскировались как могли. Со ста метров угадать, что мы ряженые, было не так легко. Я бы, к примеру, не разобрался. Выехали из городка, проехали мимо монастыря. В наглую. Мне что-то кричали со стен. Я не ответил, только знаменем помахал. Дальше проще. Хорошая дорога, хорошая видимость. Мы отъехали от монастыря примерно на километр, когда я заметил первого нашего. То есть он сам показался, махнул рукой, все путем. Поля, поля, виноградники на холме. Дорога огибала холм и вновь возвращалась к реке. Еще полкилометра. Слева река, справа лес. Из монастыря нас уже не видно. А кто это к нам скачет? Скиди. его белая грива была спрятана под войлочным, усиленным медными полосками колпаком. Взялся за лук, но тут же расслабился. Свой. Они едут, крикнул мне меня в Дренг. Тьорве сказал, делай как договорено, все готово. Развернул лошадку и поскакал обратно. Эх, загонит он бедную животинку. Еще с километр, дорога пуста. На встречу попался только воз с десятком связанных поросят. Угрюмый французский пейзанин выхаживал рядом. приведен нас, озаботился и сразу закричал, что поросята монастырские. Я махнул рукой, мол, не тронем. Проехали. Крестьянин в насряженных тоже не распознал. Впрочем, его больше сохранность поросят интересовала. Дорога была мне известна. Проехался вчера, изучил. Так что назначенное место опознал сразу и скомандовал «Стой!». На Военном совете было решено так. Ждем наемников два дня. Если появится, берем, раздеваем и сами становимся наемниками. Если не появится, будем импровизировать. Место засады выбрали потому, что здесь река делала петлю. И за лесистым мысом можно было укрыться. Дальше... Изгиб в противоположную сторону, и дорога видна километра на полтора. Тьорви расположился в лесу, достаточно густом, чтобы спрятать две сотни норманов. Еще сотня укрылась чуть дальше. Ее задача – перекрыть дорогу. Еще с полсотни наших попрятались в зарослях на том берегу реки. Она здесь не широкая и мелкая, так что наверняка кто-то попытается удрать водой. Тоже задача. Не из легких. Дно илистое, топкое. Лошадь наверняка увязнет. А ножками добро пожаловать в крепкие скандинавские руки. Я спешился и выдвинулся метров на триста вперед. Дорога отсюда просматривалась отлично. В лесу тишь да гладь. Даже птички поют. И не скажешь, что там прорва вооруженного народа попряталась. Ага, вот и цепь показалась. Долго ждать не пришлось. «Солдаты удачи» или типа того. Впереди брутальный мужик с сусищами по длине, чем у Ольборда. Налегке. Даже шлем не надел. Вон он, к седельной сумке, принайтован. А рядом с брутальным девка. Ну как же без нее? С виду приличная, волосы под чепчик упрятаны. За сладкой парочкой в разброд остальные горячие головы. Что-то я не понял, они на войну или на пикник собрались? Брони не вздеты, дозоры не высланы. Пока червяк колонны вылезал из леса, я считал. 182 головы, не считая лошадиных. Примерно треть женщины и 30 телег. Цыганский табор, а не военное подразделение. Зато знамя имеется. Красная тряпка, на которой намалевано что-то вроде тощей курицы. Ну, бог им помощь. Я отбежал назад, помахал своим, чтобы подтянулись. С помощью Скиди забрался на коня, гикнул и поскакал. Франки при виде нас остановились. Вернее, остановились лидеры, остальные сбились в кучу. Уставились на знамя шевалье-жиля, которым энергично расмахивал Скиди. Норманы заорал я еще издали. Много норманов, засада! Прононс у меня неважный и словарный запас ограниченный. Но кто станет придираться к человеку, который несется галопом тебе навстречу, тем более, когда в сообщении такой креативный посыл. Норманы, норманы! Мой вопль, как и ожидалось, произвел смятение в и без того деорганизованных рядах противника. Они окончательно перемешались. Кто-то из конных попытался дать деру, но завяз в пехоте. Геройский предводитель, как и положено героя, поскакал ко мне навстречу. Вместе со своей спутницей. Скакал и вопил. Надо полагать, желал подробностей. Но то ли с произношением у него было неважно, то ли мое знание, вернее, незнание французского, виновато. Не понимал я ни хрена. А если я что-то не понимаю, это обидно. Поэтому, когда усатый мачо подлетел ко мне и завопил совсем истошно, Вдобавок брыжа слюной мне в лицо, я чуток придержал коня и с удовольствием ответил. «Древком копья, в рожу. Хорошо получилось. Усатый прям-таки воспарил над дорогой и приземлился уже на травку. Там его мои мои дренги повязали. Спутница усатого спешил с Спрыгнул с коня, сдернул за ногу, подхватил поперек туловища, захохотал довольный». К женщинам мой ученик относился чересчур эмоционально. Ясное дело, тинейджер. Оп, выпущенная из грубого хвата женщина откатилась в сторонку, вскочила и зашипела дикой кошкой. В руке нож. Да не маленький, в локоть длиной. А у Скиди на куртке прореха. Ну а под прорехой кольчушка проглядывает. Вступать в единоборство с женщиной Скиди не стал подхватил с дороги камешек, да и запулил храброй наемницы в живот. А затем уши ножик отобрал и ручки шаловливые связал без спешки. Спешить точно было некуда. Мальчики Тьорви в считанные секунды оприходовали отряд. На одного вольного франка приходилось минимум по три викинга, а хватило бы одного викинга на троих. Помимо живого товара нам достался и весь обоз. С доспехами поганенькими, амуницией, запасом жиротвы выпивки и прочими походными принадлежностями. Ну и красное знамя с курицей, само собой. Первый этап плана Хрёрика был выполнен. Если так же гладко пойдет и дальше, обедать мы будем уже в монастыре.